Глава десятая Тело Артура Дента завертелось. Окружающая его вселенная распалась на мириады блестящих осколков, и каждый осколочек тихо вращался в пустоте, отражая своей серебряной кожей все то жуткое пиршество огня и смерти. А потом тьма позади вселенной взорвалась, и каждый лоскуток тьмы обернулся косматом дымом преисподней. А потом и ничто, что находилось позади тьмы, позади вселенной, тоже раскололась в дребезги. а за этим ничто позади тьмы, позади расколошмаченной вселенной возникла черная фигура человека Исполина, который произносил исполинские слова. «То были», — проговорила фигура, восседающая в исполинском мягком кресле, «крикитские войны, величайшая катастрофа в истории нашей галактики, то, что вы испытали».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 Лучи света бешено заплясали на столбе слева, действительно изготовленном из стали или чего-то очень похожего. Музыка рвала и металла. Плексигласовый столб — символ могущества науки и разума галактики. Новые лучи озарили правый прозрачный столб, закутав его в замысловатое световое кружево. Артуру Денту остро захотелось мороженого. И...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 Пользуясь секретами древних мастеров, они любовно смонтировали этот сувенир, который украсит ваш дом в напоминании о павших и в знак почтения к галактике, нашей галактике, на алтарь которой они положили свои жизни. Тут мимо вновь проплыл Слартибартфаст. «Уф, нащупал!» — сообщил он. «Сейчас промотаем всю эту чушь. Главное, не кивайте ему!»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 «А я спал», — заявил вынырнувший откуда-то форт. «Было что-то интересное?» И вновь они балансировали на краю ужасно высокого утеса. Ветер обдувал бухту, где останки одной из крупнейших и мощнейших космических флотилий в истории галактики поспешно превращались из пепла в исходное состояние. Грязно-розовое небо померкло, посинело, вновь окуталось мраком, клубы дыма струились с небосклона и влезали обратно в корабли. Теперь события мелькали задом наперед с почти неподвластной глазу быстротой, и когда в скорости огромный боевой звездокрейсер сбежал от них, точно они показали ему козу, Форд с Артуром едва успели сообразить, что это и есть момент, когда они подключились к инфоиллюзии. иллюзии Но теперь все происходило слишком уж молниеносно.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 Одиночные щелчки постепенно сольются в постоянный повышающийся тон. Аналогично последовательность отдельных впечатлений сливалась тут в единое чувство, хотя на чувство оно как-то не походило. Если это и было чувство, то абсолютно бесчувственное. То была ненависть, слепая ненависть. Она была холодна, и то был не ледяной хлад льда, но холод стены. Она была безлично, никак неизвестно, чей злобный вопой в толпе, но как отпечатанный на принтере квиток за неправильную парковку. И она была смертельно опасна. И вновь не на манер ножа или пули, но на кирпичной стены поперек шоссе. И аналогично повышающемуся тону, который, забираясь все выше и выше, будет по дороге менять характер и обретать мелодичность, так и это бесчувственное чувство – Возвысилось до невыносимого, если и немого, вопля. Внезапно почудилось, что это вопль вины и отчаяния. И также внезапно оно стихло. В вечерней тиши они стояли на вершине холма. Солнце клонилось к закату. Вокруг них расстилались нежно-зеленые поля и луга. Птицы выражали в песнях свое мнение обо всем этом. По-видимому, благоприятное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 — Что, неужели сейчас на это место нападут? — спросил он. Он сознавал, что находится внутри фильма, но все равно нервничал. — Никто на это место не нападет, — сказал Сларти Бартфаст с неожиданным волнением в голосе. — Это исток всему. Это та самая планета и есть. Крикет. Он уставился вверх. Небосвод от горизонта до горизонта с востока до запада, с севера до юга был абсолютно... Чорин.